Своего первого школьного дня надо все, что связано с подготовкой к школе, сделать интересным для него. Вам предстоит купить и форму, и портфели, тетради, и карандаши, и ластики, альбомы для рисования. Обязательно возьмите малыша с собой в магазин. Надо, чтобы ребенок мог спокойно постоять у прилавка, перебирая все эти совершенно новые для него вещи, чтобы мог выбрать для себя те из них, которые больше нравятся. Но вот приятные хлопоты позади. Сложен на завтра портфель, висит выглаженный школьный костюм с белым воротничком, стоят ярко начищенные туфли, все сверкающее, новенькое. А цветы не забыли? Ни в коем случае. Без цветов какой же праздник? Да. Но никакие цветы не помогут. И праздник будет в конец испорчен, если перед уходом в школу Вы будете торопить ребенка, искать вдруг куда-то запропастившиеся носки или в последнюю минуту гладить рубашку. Нет, нет, пожалуйста, приготовьтесь с вечера все и обязательно вместе с ним. Помните, что от того, как ваш мальчик проведет эти полчаса перед школой, от тех слов, которые вы скажете ему на прощание, зависит порой весь его школьный день. Надо. Задали урок. Начались через будни каждый день вы встречаете своего ребенка одним и тем же вопросом. Ну, как в школе? Что нового? Отметок никаких не получила. Вы придирчиво рассматриваете первые палочки, первые циферки и сердитесь. Вспомните, что и вам когда-то эти крючочки давались нелегко. И вот первая отметка. Вообще-то, учителя первых классов стараются не ставить двое к своим ученикам, чтобы не обескураживать их с самого начала. Но вдруг, ни в коем случае не броните ребенка, не осыпаете упреками несообразительности, неряшливости. Вам кажется, что если не поругать за первые промахи, то ребенок будет относиться к ним как к чему-то вполне нормальному. Вот как же быть? Вероятно, надо всем своим видом показать, что плохая отметка вас очень расстроила. Чтобы человек не делал, строит ли он мосты или выводит палочки, он должен делать все это хорошо, вкладывая в работу душу на пределе своих возможностей. Это надо объяснить ребенку так, чтобы он понял. Главное не отметка, а тот труд, который за ней стоит. Надо ли готовить с первоклассником уроки? Как здесь соблюсти меру? Как предотвратить появление у ребенка привычки к тому, чтобы кто-то заботился обо всех его делах? Все это очень сложно. Есть семьи, в которых обязанность по приготовлению уроков с маленьким братишкой возложена на старшую сестру. Он само по себе это очень хорошо, но нельзя допускать такого положения дел. если Ванюша приносит плохую отметку, то укоризненные взоры устремляются на Наташу. Вряд ли это способствует установлению хороших отношений между братом и сестрой. А главное, как же у мальчика выработается элементарное чувство ответственности за то, что он делает. И все-таки на первых порах ваш маленький ученик нуждается в вашей помощи. В том, чтобы и напомнить ему об уроках, и даже, может быть, посидеть с ним рядом, пока он их делает. Эти первые его школьные шаги необычайно важны. Вам удастся приучить его к ритму в работе, к тому, чтобы он научился выполнять ее быстро, четко, не отвлекаясь. Первокласснику необходим свой столик, своя настольная лампа, своя книжная полочка. Проследите, чтобы ваш малыш никогда ничего не искал. Всем его вещам надо найти строго определенное место. Вы заметили, что сын встал из-за стола, а тетрадки, как и остались, раскрытыми. Вода, в которой он смывал кисточку, не вылита, бутылочка с клеем не закрыта. Ни в коем случае не разрешайте ему заняться чем бы то ни было другим, пока он не убрал за собой самым аккуратнейшим образом, даже если к нему пришел приятель. Конечно, можно помочь ему разложить все по местам, вымыть кисточку и выбросить обрезки бумаги. Это только заставит его лишний раз почувствовать вас, товарищи. Мало того...